Глава 12. Елисия. Начало в становлении острова положила семья Шепс. Ветвь сильного и могущественного рода, вожак одного из правящих древних родов на Большой Земле. Это было так давно, что и названий таких никогда не слыхало. Вальдемар Шепс был младшим в семье, но именно ему было суждено стать великим воином теней. Как гласит предание, Однажды в дом вожака западных земель Святояра пришел ведун. Он рассказал о злых духах, готовящихся пробиться в мир людей, чтобы их поработить. Ведун убедил вожака направить младшего сына на борьбу с нечистой силой, ибо звезды именно ему пророчили великую битву, о которой будут знать только избранные. Ведун, которого бы сейчас назвали астрологом-провидцем, Точно знал, где должно совершиться пришествие. Он называл это место «разломом между мирами». Точно рассчитал время. И следовал за сыном вожака и его соратниками по землям, находя других воинов, у кого, как и Вальдемара, на роду была написана эта война. А стало быть, были и силы для сражения со злом. Среди них представители семейств Войер, Чейз, Оушен, И еще несколько фамилий, среди которых Чарльстон не упоминалась. Отряд в полном сборе, плюс еще пару дюжин отважных воинов, не пожелавших оставлять своих господ, прибыли на остров. И их жены, дети, на отказавшиеся бросать любимых. До первой атаки нечисти отряд успел немного обжиться на острове. Но когда ее удалось отразить, видун понял, что следующую войну оставшейся горсткой пусть и избранных воинов, им не отбить. И здесь дело не в количестве, а в жизненной силе каждого. Переправлять на остров несметное войско бессмысленно. Оно поляжет быстро, ведь простым душам людей сложно противостоять силе зла. Это уже подтвердило смерть невинных, простых воинов, их жен, детей, родственников. Как бы человек не был силен физически, против темной силы ему не выстоять. Зло всегда находило, как проникнуть в их плоть, завладеть разумом и восстать против своих. Поэтому и было предначертано лишь нескольким избранным вступать в схватку и отстаивать в кровавой и неравной битве мир на Земле. Лишь они могли закрыть разлом между мирами и стать стражами. И в эпический момент схватки, которая теперь носит название «битва миров», Когда темные силы пробивались через портал в наш мир, у оставшихся избранных открылись секретные резервы. Вот тогда и легло на них проклятие нечистой силы. И только благодаря ей они выстояли. Если бы не она, исход битвы был бы иным. А так проклятые удерживали натиск зла, а ведун запечатывал разлом. Он погиб в той схватке. Выжили только четверо. На общем совете было решено изолировать себя на острове, ибо зло, которое в них осталось, выпускать в большой мир нельзя. Никто из выживших не знал, как даром управлять и тем более, как его из себя изгнать. Поэтому и решили оставаться здесь. Со временем основали колонию отверженных, выбирая себе люд на большой земле в коротких странствиях. Так остров и стал обживаться, развиваться. Если проклятие осталось на острове, откуда тогда нечисть на большой земле в мире людей?» — резонно подметила я. Я не говорил, что всем нравилось здесь оставаться. И не говорил, что все, кто сюда попал, были порядочными и отважными. Как говорится, в семье не без урода. Всякое случалось. И предательство, и побеги, и ложь, и измены. Значит, я как раз из такой семьи. Совсем понурила голову. Лиса, не печалься. Никто из нас не подвержен дару добродетели. Мы, как обычные люди, среди нас разные вороны попадаются. Лучше думай, что ты иная, и иди, слушая зов сердца. Угу. Кивнула, опять возвращаясь мыслями к прочитанной теме. Хотелось бы побольше узнать о войне и почему проклятые стали так непримиримы друг к другу задумчиво промычала я. Они сражались плечом к плечу, а потом резко хоп и разошлись. Историю острова скоро будем проходить, заверил Рейвен. Тем более войну она ведь чуть ли не единственная случившаяся на острове. И это не просто восстание бедняков против знати. Вот именно, кивнула я. Это и кажется странным, вроде такая война была обязана сплотить, а произошел раскол, поумничала я. «Не знаю, что тебе сказать», — скривился Сэм. «Так гласит предание», — Повел плечом. И раскол случился как раз-таки из-за проклятия, ибо уживаться таким сильным и опасным существам было сложно. Но, будучи заточенными на острове, главы семейств подписали пакт о перемирии, построили академию и стали особо одаренных отпрысков обучать. «Правда, по раздельности», — добавил Кисло. «Зато потом политика менялась, ненависть чуть-чуть притуплялась, и теперь мы имеем, что имеем», — заключил с улыбкой. «А разлом точно закрыт?» — уточнила я. «Вроде», — покивал Рейвен. «Но сомневаюсь». А это шепнул заговорщически. Еще и ладошкой рот с одной стороны прикрыв, словно нас могли услышать, хотя вокруг не души. На моё немое таращение кивнул. «Сама посуди. Откуда порталы в здании? Откуда сила проклятых?» Риторически бормотал Сэм, будто наводящие вопросы давали исчерпывающие ответы. «Неспроста такая сила, Лиса. Мне кажется, все сложнее, чем нам говорят. И нас держат здесь тоже не просто так. Думаю, нас готовят к следующей масштабной битве». «Следующей?» «Почему нет?» — цыкнул Сэм. Все имеет систему. Круговорот. И если было первое пришествие... А, как я понял, не первое на Земле. Люди испокон веков сражаются с невиданным злом. То будет следующее». «То есть мы — стражи порядка?» «Мира», — поправил он. «И не мы, а те, кто сильнее. Но и от нас многое зависит», — торопливо добавил. «А где именно он был?» Есть где-то информация. Ага, хмыкнул друг. Ты иногда бываешь удивительно тугой, на соображал кулиса. Разлом прямо здесь, в библиотеке, продолжала тупить я. И если честно, у меня внутри все похолодело. Вся территория! снисходительно протянул Сэм. Академия стоит на месте разлома. Да ну! выдохнула я с упавшим сердцем. «Я же говорю, мы в сердце мира!» «На линии ада!» — перефразировала я. Тяжко вздохнула и опять нырнула глазами в книгу, опять выискивая важную информацию и забыв о еде. «Лиса, я устал! Невозможно!» — зевая, проскулил Рейвен. Время близилось к ужину. «Ага», — Отстраненно кивнула я. «Ты еще здесь останешься или...» «Да» отозвалась я мыслями глубоко в истории острова. «А я есть хочу», — жалобно протянул друг. «Ты тощая и мелкая, тебе мало нужно, а я высокий и крупный, мне много и часто нужно что-то пожевать». «Иди, я пропущу», — мотнула головой, не желая прерывать изучение. «Ок», — недовольно пробурчал Сэм. Как он ушел, не заметила, но очнулась от оглушающей тишины. Вернее, отвлек от саморазвития смятый в комок лист бумаги, угодивший мне примехонько в лоб. Не больно, просто неожиданно. Вот тогда я заметила, что одна. Вокруг тишина, лишь тысяча рядов с книгами. Темнота. А я читала о монстрах, нечисти, войне. В общем, как в фильме «Ужастики». Застыв от страха, покосилась на записку. Кровь леденела, но я покрутила головой в поиске загадочного отправителя. Но вокруг ни души. Осторожно развернула. Вечеринка. Приходи в полночь. Поля на отверженных. Ашарашина сморгнула. Еще раз обшарила библиотеку на предмет таинственного отправителя. Но секундами погодя быстро собралась. Скажите, а за последние несколько минут кто в библиотеку приходил? Непринужденно улыбнулась библиотекарша, на стол водрузив увесистые тома истории. рейвен Самуил и Чарльстон Елисия». Чинно пропела тетка, растоптав на корню надежду выяснить, кто бросил мне записку. «Спасибо», — взгрустнула я, закусив губу. «До свидания», — спешно попрощалась и, комкая записку в кулаке, помчалась искать Сэма.